Индия, 1648 год. Тадж-Махал, символ любви. Это единственная в мире величественная усыпальница, самый необыкновенный памятник в истории архитектуры. Памятник любви. Его соорудили в честь Мумтас-Махал, любимой жены повелителя мира Шах-Джахана, четвертого и самого известного правителя династии великих моголов. Название Тадж-Махал, что в переводе означает "венец моголов", усыпальница получила позднее. Ранее она называлась Тадж-Биби-Каруза, что означало "место погребения царицы сердца". Усыпальницу возвели в 1648 году на берегу реки Джамна, недалеко от города Агра, в 200 километрах от Дели. Она сложена из белого мрамора, который доставляли из каменоломен за 300 километров. Все стены были инкрустированы драгоценными и полудрагоценными камнями, отчего при солнечных лучах мрамор будто светился изнутри, а при луне отражал ее свет. Мавзолей со всех сторон окружает парк. Перед ним выложен обширный мраморный бассейн, в воде которого он зеркально отражается вместе с четырьмя минаретами. Строительство всего комплекса продолжалось свыше 20 лет. В нем принимали участие около 20 тысяч мастеров и рабочих. По некоторым данным, в создании проекта «Мавзолея» принимали участие французские и венецианские архитекторы. По одному из преданий, Шахджахан, правитель империи Великих Моголов, будучи еще 20-летним принцем и носивший имя хурам, на базаре встретил девушку, торговавшую бусами. Он не мог отвести от нее глаз. Ее звали Арджуманд Бано Бегум. Ей было 19 лет. Принц решил, что эта девушка создана для него, и он должен на ней жениться. Девушка понравилась и его отцу, суровому повелителю Джахангиру. И он дал ей имя Мунтас Махал, что переводится как украшение дворца Моголов. Новая жена. А у принца уже был горем, не только завоевал его сердце и душу, но стал настоящей советчицей во многих его делах. В 1616 году, после победы в Декане, он получил ими титул «Правитель мира». В 1627 году, после жестокой борьбы с братьями-соперниками за правообладание троном и титулом «Повелитель империи», он, убив всех, занял пост своего отца. В его правления строились многие величественные здания-памятники. Все годы своего правления Шах-Джахан был безмерно влюблен в свою супругу. И с годами чувство его не ослабевало. Он оказывал ей разные почести, устраивал в ее честь пышные приемы и праздники, слушался ее советов, брал с собой в походы. Они прожили вместе 17 лет. За это время Мумтаз родила 13 детей. Но в 1631 году, по другим сведениям, в 1629 году, во время очередного похода с ней случилось несчастье. Она находилась в шатре мужа, ждала его возвращения и готовилась родить четырнадцатого ребенка. Роды были тяжелые, и когда Шахджахан вернулся, она уже умирала. Успела только попросить его построить гробницу, достойную их любви. От тяжелого горя безутешный супруг долго не мог найти себе место. Ровно через год он приступил к сооружению усыпальницы мавзолея. Были приглашены лучшие зодчие Азии. Правитель выбрал проект архитектора из Персии. По еще одному преданию, на другом берегу реки Джамны стали возводить для самого шахджахана такой же мавзолей, как и Таджмахал, но из черного мрамора. Но этому плану не суждено было сбыться. В 1658 году сыновья Шахджахана захотели сбросить отца с престола. Они распространили слух о его смерти, и между братьями началась война. Победил старший Аурангзеп. Он схватил отца и посадил в темницу, где тот после 8 лет заточения умер. С этого момента начался распад империи великих моголов.